Глава десятая. Пётр Демьянов. Прекрасный мальчик у вас, Петр Дмитриевич. Улыбается мой врач, подавая мне стакан с виски. Ну что вы так испугались? Диагноз ожидаемый. Ваш сын? У меня нет детей, Семён Карлович. Морщусь я, делая глоток дорогого поила. Простите, ваш племянник. Этот мальчик мне никто. «Я детдомовский», – грубо перебиваю доктора, несущего чушь. «Ребенок просто потерял сознание, я привез его в больницу. Это сын официантки, работающей в ресторане, где я имел неудовольствие отдыхать. Что с пацаном?» «Извините, Петр, но вы уверены в отсутствии родства между вами? Ребенок абсолютно идентичен с вами по генотипу». Глаза, форма ушей, гипомеланоз в волосах и диагноз. У ребенка гликогеноз, причем абсолютно идентичный вашему. И открылся он в пять лет, как у вас, не так ли? Обычно старт болезни у близких кровных родственников примерно. Это невозможно, креплю, вертя в пальцах чертов стакан, в котором виски не осталось на мою жалость. А просить добавки кажется постыдным. Но сейчас я бы не отказался от еще одной огромной порции огненной воды. Вы же врачи, понимаете, что для того, чтобы родился ребенок, мужчина и женщина должны по меньшей мере быть знакомы. Может, вы сдавали биоматериал когда-то? Задумчиво бурчит доктор, вертя в руках дорогой Паркер. Абсолютно исключено. Но... «Я хочу, чтобы вы сделали пацану анализ ДНК». «Простите, но без согласия матери ребенка я не имею права производить никакие манипуляции». «А так?» – вываливаю на стол ворох купюр, даже не представляя, сколько там. «Вы выбрали меня в качестве лечащего врача по причине моей профессиональной этики, не так ли, уважаемый господин Демьянов?» – кривится Семен Карлович. и я ни разу не дал вам повода усомниться в моей корректности. Так с чего вы решили, что я буду менее корректен в отношении других пациентов? Может быть, потому что плачу вам я, чувствую себя абсолютным скотом, но мне плевать? Уберите деньги, Петр Дмитриевич, я вам все сказал. Если будет разрешение от матери мальчика, я выполню вашу просьбу». Единственное, что я могу сделать для вас – поговорить с женщиной, рассказать ей, что происходит с ее сыном и дать рекомендации. Вы позволите? Я вываливаюсь из кабинета чертова Пилюлькина в состоянии близком к Гроге. Понимаю, что то, что он сказал, просто идиотизм, и этот мальчик никак не может быть моим, но… Чертов лепило породил в моей душе такую адскую бурю. Петька, как ты меня напугал? Бэмби сидит возле огромной больничной кровати, на которой мелкого Корсара почти не видно. Держит его за руку и целуют крошечные пальчики. Сердце в моей груди колотится так, что глушат все звуки вокруг. Присматриваюсь и отмечаю, что Петька порозовел. Глазенки его снова блестят хитро и любопытно, и смотрит он на пульт управления ложем с такой жадностью, что во мне тоже просыпается желание поэкспериментировать с этой колымагой. «А доктор прав, мы ужасно похожи, и даже родинка над губой мелкого такая же, как у меня, и ухо одно топырено чуть больше». Меня из-за этого всегда страшно дразнили в аду, которым я провел самую безрадостную пору своей жизни. Хотя нормальные люди считают детство счастливым и беззаботным. Стою у двери, смотрю на идилию, а в душе вихрится что-то невообразимое. Но это же невозможно. Я никогда в жизни не был знаком с этой странной девкой. Не от воздуха же она понесла. Ма! «Не плачь, все ж нормально». А дядька-доктор сказал, что я вырасту сильным и большим. Просто нужно будет немного изменить что-то там. Я слышал. «Ма, а бармик там один? Как же он?» Я позвонила тете Любе. Она присмотрит за песиком. «И привет тебе все передавали», — тянет губы в улыбке Лилия. но глаза ее остаются больными и испуганными. И у меня есть желание прижать к себе эту странную женщину-маму, которая сама еще почти девочка, и мальчишку этого. Как я не растерзал карку, когда она оттолкнула ребенка, так трогательно пытающегося помочь своей матери? Не знаю. Я просто ослеп тогда от страха, когда увидел, что Петьке плохо. Лилия тебя хочет видеть доктор. Не могу молчать больше. В ушах грохочет, как в адской мясорубке. Я посижу с Корсаром. Спасибо вам, Бамби вздрагивает от неожиданности, смотрит на меня и, кажется, я проваливаюсь куда-то. И я знаю, что этот взгляд мне знаком, но никак не могу вспомнить или связать это чувство с чем-то в моем прошлом. Вы просто. Простите меня. Идите, Лилия. Семен Карлович очень занятой человек. Господи, пусть она уйдет. Даст мне вдохнуть и подумать трезво. Петька настороженно реагирует на мое присутствие. Сжался под одеялом, отвернулся, уставился на датчики, приклеенные к его плечу. и Я вижу пятно в его волосах на затылке, белое, похожее на кляксу, Пальцы самопроизвольно тянутся к такой же отметине на моей голове. Абсурд, сюр, это же как в фантастическом фильме про клонов. «Петька, хочешь тебе расскажу тайну?» Ухмыляюсь я. Губка мальчишки упрямо оттрюнивается. Смешной, от Бэмби в нем тоже много. И скорее всего я просто идиот, в нем нет моей крови. а люди бывают похожими. Во всем мире можно найти сотни двойников любого человека. Иди ты в тухи дядька злой, трус-карапуз, и тетька, которая с тобой была, похожа на Кикимору. Вот, моя мама в сто раз красавица, чем эта мерзкая жаба. А ты с ней сидел там, я-то думал. Ну, это Кикимора моя жена, дергаю плечом. «Дети восхитительные психологи. Смотрят прямо в суть. С возрастом мы слепнем. Не можем рассмотреть, что спрятано за красивой оболочкой. А жаль. Тогда мне тебя жалко. Морщит нос Петюня. Раздувает маленькие ноздри, губы кривит. Черт. Ну, давай свой секрет, пока мама Лили не вернулась». Слушай, а почему ты ее мамой лилией зовешь? Это тоже секрет, хитро лыбится мальчишка. Ладно, тебе скажу, ты же флебубастер. У вас же слово чести есть, и секреты вы чужие не разбалтываете. Но сначала ты. А ты хитрец, хмыкаю. Мальчишка жадно ждет пиратскую тайну. Ладно, слушай. Только маме не рассказывай. Я думаю, что твоя мама больше не станет работать допоздна, и вы будете вместе проводить гораздо больше времени. И тебе не придется рассказывать стишки мерзким кикиморам. Но тебе надо будет мне помочь. Правда? Ух ты! А что делать надо? Твоя очередь. Давай сначала свою тайну. А ты точно никому? Снова настороженный взгляд. «Могила!» Шепчу я. «Мама Лиля, не...» Он не успевает договорить. Дверь в палату открывается, и в нее влетает раскрасневшаяся Бэмби. Она сердится, мечет молнии своими медовыми озерами. Я невольно любуюсь этой ее яростью. «Вы, вы все-таки, Петюша, нас домой отпустили!» «Доктор выписал тебе лекарство и сказал, все будет хорошо. Сейчас придет сестра и снимет датчики». «Я вас отвезу». Мой голос звучит твердо и властно, но ей кажется плевать на все вокруг, кроме ребенка, на которого она натягивает колготочки дурацкие. «Нет, и больше не смейте к нам приближаться вообще. Никогда. Что вы там себе надумали? Вы...» «Наглый, зажравшийся, вы все только себе хотите, а не выходит, да?» Она вдруг оказывается напротив меня и взглядом. «Чертова ведьма с этой ее губой оттопыренной!» «Вы нам никто!» — тихо шипит, явно боясь напугать и без того притихшего Петюшу. «Тогда почему он так похож на меня? У нас с тобой что-то было? Ну, может, я просто...» «Вы? О, Боже! Вы что же, даже не помните женщин, с которыми спали?» Из ее груди рвется истерический смех. «Успокойтесь, вы не в моем вкусе. Я терпеть не могу самовлюбленных богатеньких мерзавцев. И уж точно мой мальчик не от вас. Я бы запомнила. Ехидно бы не смогла вложить в свои слова столько ехидства, сколько эта мелкая нахалка. Ма!» «Я хочу конфетку», — подает слабый голосок мальчишка. «Черт, у него снова приступ?» «Слишком часто». Достаю из кармана шоколадку, в которую Петюша вгрызается с жадностью. «Вы напугали сына, Лилия. Это провоцирует у него приступы». «Это мой сын», — выдыхает она мне в лицо. «И да, вы правы. Давайте просто разойдемся навсегда». Вы вернетесь в мир, где женщины могут толкнуть ребенка и обозвать его поберушкой. А мы с Петенькой поедем домой. Туда, где нас, по крайней мере, не обидят. Я отвезу вас. Ехать с ребенком через весь город на автобусе – дурная затея. Дурная затея была думать, что я в вас ошиблась».